Перья облака, закат расканарейте, Опускайся, южной ночи гнёт. Пара пароходов говорит на рейде. То один моргнёт, а то другой моргнёт. Что сигналит? Напрягаю я морщины лба. Красный раз угаснет.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 Кто ей крейсер дыл, да и пачкум... Поскулил и снова засигналил Кто-нибудь пришлите табачку Скучно здесь, нехорошо и мокро Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморской округ, Синь слезищу морем оброня.